Глава тридцать первая Настроение Инора Бариля ничуть не улучшилось за тот час, что мы не виделись. Напротив, он выглядел еще мрачнее и неприступнее. Казалось, остатки невозмутимости он сохраняет из последних сил, и то только потому, что в нашем доме никакая чужая магия не действует. А то бы уже вовсю разбрасывался и ментальными заклинаниями, и чем-нибудь менее запрещенным, но не менее убедительным. «Что вы решили?» спросил он столь отрывисто, что это больше походило на собачий лай, чем на членораздельную речь. «У меня нет сомнений, кто будет реально править шамбором при Филиппе Третьем», фыркнул Франциск. «Хоть бы для видимости выдвинул вперед принца или как-то показал, что ведет речь от его имени». Впрочем, Пьера Луи это устраивало, он явно чувствовал себя не в своей тарелке под нашими взглядами ощущая вину и перед шарлем и передо мной и наверняка перед люсиль пусть ее здесь и не было мы решили предложить вам некий компромисс обтекаемо ответил дедушка компромисса не получится агрессивно вскинулся Бариль. сейчас решается все и решается именно так или или на чьей вы стороне лорд дакибо разумеется, на своей собственной и на стороне своей внучки. Для вашей внучки настанут тяжелые времена, когда Альвин Дуа передадут артефакт Совету. Они его не передадут. Почему вы так уверены? Нельзя передать то, чего нет. Артефакт точно существует, но также точно его нет у Альвин Дуа и не будет у Совета. Бариль сжал губы и принялся сверлить взглядом дедушку, явно ожидая, что тот ему сразу все выложит или, что несомненно, много лучше, попросту передаст артефакт. Действительно, почему бы и не отдать почти настоящему принцу артефакт и меня за компанию? Но у нас были совсем другие планы. И на меня, и на артефакт, да и на принца, честно говоря, тоже. В таком случае будет лучше... «Если вы перестанете говорить иносказательно и поясните все как есть». Наконец не выдержал придворный маг. «Мы сейчас не в том положении, чтобы играть в угадай слово». «Артефакт у меня». Дедушка вытащил медальон и выразительно покрутил его перед собой. Лицо у Бориля стало столь хищным, словно он был готов отобрать силой. Но поскольку трезво оценил возможности, лишь последил глазами, за столь занимательным артефактом и почти спокойно спросил. «Что вы хотите за него?» «За него?» «Ничего. Он не продается и не отдается», отрезал дедушка. «И я показал его вам только лишь для того, чтобы вы были спокойны относительно его местоположения». «Это королевский артефакт», отметил Борель. Руки его рефлекторно сжимались и разжимались, уже ощущая металл медальона и желая его заполучить любыми методами. «Это артефакт леденингов, и только их потомкам решать, где ему находиться», отрезал дедушка. «Но вот это?» Теперь он показал приспособление, на которое они с Франциском возлагали столько надежд. «Это совсем другое дело». «Что это?» Бариль прищурился, недоверчиво изучая то, Что ему показывают? Странный сплав некромантии и магии огня. Что делает этот артефактный блок? Позволит правящей династии управлять королевским сердцем. Вы уверены? Бориль скептически скривился. Абсолютно. Этот блок содержит дополнение, которое вы видеть не можете, но которое гарантирует выполнение договора вашей стороной. Какого договора? Неприятно спросил Бориль. «Пока вижу только шантаж с вашей стороны». В отличие от него, Пьер Луи выглядел куда более заинтересованным. Думаю, возможная независимость от совета, без необходимости жениться на девушке, отвечающей определенным требованиям, привлекала его куда больше, чем лояльность придворному магу, который вел себя слишком агрессивно и тем самым ронял престиж короны. конечно подвинуть бариля с занимаемой должности будет сложновато учитывая запутанные родственные связи с правящей семьей но не невозможно думаю королева успела уже сто раз пожалеть что с ним связалась какой шантаж идиот взвился призрак я собой жертвую ради интересов шамбора а этот недоумок даже не в силах понять величия моей жертвы какой шантаж вторил ему дедушка. «Мы предлагаем решить вашу проблему в обмен на то, чтобы вы оставили Декебо в покое. Никакие преференции нам не нужны». Борелли зыркнул так, что сомнений не возникло. Он не верит ни единому слову. «Блок слишком подозрительный», процедил он. «И не менее подозрительно дополнение, которое я не могу видеть». «Дополнение, которое вы не можете видеть», Это призрак одного из леденингов, правление которого случилось довольно давно, но все же он беспокоится о судьбе своей страны настолько, что жертвует посмертным существованием ради блага Шамбора и своих потомков. На мой взгляд, Франциск собирался развлекаться вовсю, а вовсе не приносить себя в жертву. Но если бы Бариль мог его сейчас увидеть, никогда бы так не подумал. Столь скорбно выглядело его величество. какого именно леденинга? Это вам знать не обязательно. Более того, при встраивании блока в артефакт вы присутствовать не будете. Это одно из условий. Совершенно неприемлемое, отрезал Бариль, словно сейчас именно он диктовал условия, а не был лицом зависимым. Как хотите. Дедушка развел руками, показывая, что принимает решение второй стороны. В таком случае разговор Закончен. Каждый остается при своем. Мы при проблемах с короной, вы при неработающем сердце. «Дядя, а не слишком ли ты торопишься?» – недовольно сказал Пьер Луи. «Мы до сих пор еще не выслушали условий лорда Декибо. Возможно, они устроят нас более чем». Он мимолетно улыбнулся, и я почему-то подумала, что сейчас он вспомнил Люсиль и решил, что если все пройдет удачно, то ему не будет необходимости отказываться от девушки, которая ему по сердцу, ради той, что нужна лишь для дела. Возможно, что я ему нравилась куда больше Саланж, но любил-то он не меня, а мою подругу. Но, Пьер-Луи, зло начал Бариль. «Ваше высочество», — поправил его принц, «если уж наша инкогнито раскрыта, изволь обращаться ко мне, как положено». В конце концов, решение за мной, а не за тобой. Придворный маг опешил. Я, признаться, тоже. Как-то не было это похоже на обычное обращение Пьера Луи, мягкое и доброжелательное. Теперь в его голосе проскальзывали стальные нотки, требовательные такие, королевские. Пожалуй, с бариля будут спрашивать по полной, невзирая на его действительный родственный статус. Этот придворный маг проклянет еще сто раз свое неожиданное отцовство. Или, напротив, запланированное. Кто там разберется в романах королев и их придворных магов? Мажанок, а твой друг начал показывать зубы, — одобрил Франциск. Зубки пока, конечно, совсем мелкие, но все же. Я уж думал, его правление пройдет под звездой Бориля. Но сейчас, смотрю, как бы речь не зашла о почетной отставке, придворного мага». «Хорошее место, и оно может стать твоим, как думаешь?» Я взглянула на Шарля, он чуть заметно дернул носом. Место придворного мага его явно не привлекало. С другой стороны, его точно дают не по дружбе, а за определенные навыки, и клятву требуют наверняка более серьезную, чем та, которую Шарль дал другу и которая без того его тяготит. «Итак, лорд дакибом мы вас слушаем милостиво кивнул не пьер луи нет будущий филипп третий что именно вы хотите получить от нас в обмен на услугу не слишком много понятливо улыбнулся дедушка во первых захоронение одного из леденингов в саркофаге предназначенным именно для него но заполненным костями лица не имеющего ни малейшего отношения к правящей семье во вторых Со стороны короны снимаются все обвинения рода Декибо. В-третьих, с вашего друга Инорабуле снимается ограничивающая клятва. В-четвертых, обязательство вашей стороны не вредит нашей ни словом, ни делом. В обмен на это вы получаете рабочее королевское сердце, полностью вам подчиняющееся. «Все это звучит разумно?» кивнул принц Филипп, не торопясь, впрочем, соглашаться. Глаза Бориля же заблестели, словно он уже сейчас прикидывал, как сможет обойти данное нам обещание. «Ах да!» – словно бы спохватился дедушка. И «Если с вашей стороны будут нарушены обещания, или кто-то из нас троих пострадает по вашей вине, сердце вернется к исходному состоянию, поддерживать в рабочем виде его перестанут». «Вы все так же выступаете против брака леди Никольда Кибо с принцем Филиппом?» – неожиданно спросил Бариль. «Вовсе нет», – ответил дедушка, – «но только если будет на то их обоюдное желание». «Брак бы закрепил наш договор лучше любой клятвы», – с нажимом сказал Бариль. «Сами понимаете, к чему дополнительные клятвы между близкими людьми». «То есть мы возвращаемся к моему предложению?» с надеждой уточнил франциск николь на трон а ее мужа травим хотя можно отравить бариля тогда из принца воспитается что нибудь приличное я лично этим займусь не волнуйтесь а вот если не воспитается тогда можно и ликвидировать неудачную попытку к сожалению даже я не могу гарантировать что удастся исправить все то что на воспитал бариль но наследника воспитают так как надо Пытаясь не расхохотаться, Шарль издал невнятный звук, который Бориль принял на свой счет и зло сверкнул глазами в его сторону. Я благоразумно прикусила губу и опустила глаза, чтобы не выдать прорывающийся смех. Вторая сторона точно не поймет, почему нам столь смешно и что решит тогда Бориль, разве что богиня знает. Брак не гарантирует, что впоследствии династия на троне не поменяется. Невозмутимо ответил дедушка. «Нет уж, Энор-Бариль, надежнее так, как я предлагаю. А там уж пусть они, кивок на меня и принца Филиппа, решают сами, что делать со своей жизнью». Про имеющуюся помолвку он умолчал. «Я же тоже не стала благоразумно поднимать эту тему. Поскольку Бариль не понял, что случилось, когда погиб Филипп II, то ставить его в известность и не стоит». «Достаточно переговоров с принцем». «Почему-то мне кажется, что он будет куда сговорчивее своего родственника-подчиненного». «Когда на кону судьба страны, это не слишком разумный подход», возразил придворный маг. «Мы обязаны минимизировать проблемы». «Инор Бариль, мы их и без того минимизируем. Когда совет обнаружит, что сердце работает без нашего участия, Там вынуждены будут умерить аппетиты, улыбнулся дедушка. Так к чему такая спешка в устройстве королевского будущего? А вот с запуском артефакта стоит поторопиться. Борили переглянулись. Принц еле заметно кивнул, показывая, что согласен на предложенный нами вариант. Но придворный маг продолжал колебаться, что и вылилось в слова. «Извините, лорда Кибо», Я вам не доверяю и не хотел бы допускать даже во дворец, не говоря уже про королевское сердце». «Экий вы недоверчивый нор! усмехнулся дедушка. «Положение обязывает», твердо ответил Бориль. «Я слишком хорошо понимаю, что вы из себя представляете, поэтому не могу быть уверен, что ваше появление во дворце не закончится для нас плохо». «Робер, с настройкой справится и девочка». предложил Франциск. «Под моим руководством, разумеется. Но, как ты понимаешь, надо первоначально с и взять клятву, что посещение дворца не закончится плохо уже для нее». «Что ж, если проблема только во мне, то запустить сердце сможет и Николь. Разумеется, только после того, как мы заключим договор и принесем положенные случаю клятвы», невозмутимо сказал дедушка. «И да, одно из условий...» «Никого постороннего рядом на время запуска». Эти его слова запустили, наконец, процесс договаривания. Торговался Бариль упорно, постоянно пытаясь подсунуть скользкие формулировки или забыть об одном из обязательных пунктов. К примеру, про Шарля пришлось напоминать несколько раз и про то, что они обязуются не вредить, и про то, что с него снимается клятва. Как я поняла, инициатором клятвы в свое время стал именно придворный маг, когда узнал, что Шарль догадался о том, кто его друг, и с дуру выложил все это Пьеру Луи. Придворный маг намекал, что вопрос клятвы, в данном случае, вопрос королевской безопасности, на что дедушка отвечал, что он не исключает, что Буле станет его родственником. А в этом случае вопрос клятвы уже вопрос безопасности Декибо. Тогда Борель оживился, предлагая вернуться к вопросу клятвы после того, как определиться, станет более нашим родственником или нет. Взгляды, которые он бросал на меня и Шарля, говорили лучше всяких слов, что от планов женить сына на мне он не отказался, а от друга принца собирается избавиться сразу, как представится такая возможность. Понимал это и дедушка, поэтому в вопросах безопасности Шарля был неумолим. Строго говоря, вся торговля бариля свелась к тому, что ему не удалось получить ни одной, даже самой маленькой уступки, разве что вставить пункт о том, что Дакибо ни словом, ни делом не вредят правящему в Шамборе семейству, предусмотрительно не уточняя, какому именно. Впечатление он, конечно, производил не самое приятное, Но на мое мнение об этом и норе уже ничего не повлияло бы. Наконец, формулировка была согласована, клятвы принесены, барели выставлены в гостиную, а мне выдана кость с привязкой Франциска и последние инструкции. Впрочем, дедушка дал понять, что полностью уверен в том, что я справлюсь даже без подсказок Франциска. Во дворец мы перенеслись королевским телепортом сразу как вышли из дома, в котором посторонняя магия не работала. Перенеслись все пятеро – я, Шарль, Франциск, Пьер-Луи и Бориль. Хотя последний весьма усердно возражал против посторонних, к коим он относил Шарля. Но я была непреклонна. В чужом доме, особенно если это королевский дворец, мне нужна хотя бы минимальная поддержка, какой один Франциск дать не может. Пришлось напомнить, что королевский маг возражал против присутствия моего дедушки, а не моего жениха. Бариль сразу едко напомнил, что моим женихом считается Антуан Альвендуа. Да уж, вечно с этими женихами путаница. Таковым считается один, хотя на самом деле является совсем другой, который про это не знает. Но ничего. Сегодня это должно наконец закончиться. А если принц Филипп заартачится, Пригражу рассказать все честно Люсиль. Почему-то мне кажется, что такая перспектива испугает его куда сильнее, чем скандал с Барилем. К артефакту придворный маг перенес нас внутренним телепортом. Королевское сердце выглядело пустым и пыльным. Не поблескивали драгоценные камни, не сверкали потоки магии, хотя накопители были заряжены под завязку. Нет. Оно не выглядело бесповоротно мертвым, скорее, спящим летаргическим сном. И все же я хотел присутствовать. Бориль мрачно зыркнул из-под сведенных бровей. Если что пойдет не так, успею всех вытащить. Если что пойдет не так, вам же, Эйнор, лучше находиться как можно дальше от дворца, заметил Франциск, не отрывая влюбленного взгляда от артефакта. Безопаснее, так сказать. Это было одним из условий лорда Дакибо, напомнил Шарль. Но если вы беспокоитесь за целостность помещения, можете временно эвакуировать принца. Эвакуировать скажешь тоже, фыркнул Пьер Луи. Я тебе полностью доверяю. Останавливающий жест в сторону придворного мага. Я сказал полностью. Если Шарль уверен, что все пройдет как надо, значит, все пройдет как надо. Он может быть уверен, но не обладать всей полнотой картины», – возразил Бориль. «Навредить по неосведомленности. Признаюсь, мне страшно оставлять эту компанию рядом с артефактом, от которого зависит будущее страны». «Выбора у нас все равно нет», – заметил Пьер Луи. «Мы подождем у тебя. Я так понимаю, что когда сердце заработает, поймем сразу?» «Именно», – кивнул Франциск. «Идите же, идите!» «Поймете», – продублировал слова его величества Шарль, «только не забудьте отключить защиту против призраков прямо сейчас». Бариль уходил с неохотой, наверняка оставив кучу подслушивающих устройств. Впрочем, особо это ему не помогло, поскольку только мы остались одни, Франциск бросил. Мажанок ставь экранирующий купол, нечего всяким подозрительным придворным магам знать, что тут происходит». Тот купол, которому я тебя учил, а не тот, что ты знал до меня. Тот такой дырявый, что через него не просто можно подслушивать, а со всеми удобствами. Воздух чуть замерцал, показывая, что приказ исполнен в точности. «И что теперь?» – спросила я. «Сначала встраиваем или помещаем кость его величества в потайной ход?» «Бедный мой кулон. Так и придется его оставлять вместе с королевской костью. Если когда-нибудь его найдут, нашедший будет недоумевать, как кому-то пришло в голову делать столь странный артефакт и для чего он вообще понадобился. «Сначала освободим мою личную сокровищницу», — решил Франциск. «А то маженок так и будет считать, что я с ним не расплатился. Да и незачем держать тайник во дворце, куда у вас нет и не будет постоянного доступа. Если Николь, конечно, не передумает». «Филиппа-то мы уговорим, не волнуйся». «Если я и волнуюсь, то только потому, что он может не захотеть сразу расторгнуть помолвку», заметила я. На удивление Франциск не стал возмущаться, что я ничего не хочу сделать для Шамбора. Принял мои слова как окончательное решение и открыл вход в сокровищницу, просто раздвинув пространство в том месте, где мы сейчас были. Сразу выяснилось, что личное хранилище Его Величества Было не так уж и велико, всего несколько полок, впрочем, плотно заставленных артефактами, книгами и емкостями с алхимическими ингредиентами. «Вот это, вот это и вот это тебе, Можанок!» Франциск указал на две книги и сложный артефакт. «Можно сказать, от сердца отрываю. Сейчас такое не найдешь, да Он ностальгически вздохнул, но тут же бодро продолжил. Остальное забирает Николь. Сейчас все сложите в ее пространственный карман. Не надо, чтобы барили видели, что ты отсюда что-то выносишь. Конечно, принц Филипп считает тебя другом, но не уверен, что его дружеские чувства выдержат испытание моими вещами». Полки опустели, а я спросила. «Может, вашу кость сюда поместить?» «Не стоит, Огонек. Я не знаю, что здесь будет после моего ухода. Лучше, как собирались, отправить мою кость в потайной ход». «А из помещения сердцем можно туда попасть?» – уточнил Шарль. «Не уверен, что нас пустят сегодня в другое». «Разумеется, туда можно попасть из любого помещения дворца. Главное знать, как». Франциск знал, поэтому вскоре его кость нашла упокоение за стеной комнаты с сердцем. И осталось самое сложное – запустить, наконец, уже этот древний леденинговский артефакт. Я пристроила блок в точности туда, куда скомандовал Франциск. Призрак ненадолго завис в нерешительности, а потом бросился как в омут, полностью всосавшись внутрь. Некоторое время ничего не происходило. Потом артефакт словно встряхнулся от сна, нерешительно замерцал и издал долгий и протяжный вздох. Или его издал Франциск, находящийся там. Кто знает. Первое биение оказалось для меня полной неожиданностью. Артефакт увеличился в размере настолько, что я уже решила. Сейчас рванет. Испуганно ухватилась за Шарля, тот обнял и шепнул. Все идет как надо, не бойся. И действительно, артефакт не рванул, напротив, резко уменьшился, а потом опять увеличился, но уже не столь сильно, и забился в ровном, неторопливом ритме. Мерные движение действительно напоминали биение сердца драгоценные камни наконец замерцали как это им и положено магия взвихрилась в причудливом танце разворачивая тонкие щупы неактивных ранее заклинаний да сегодня совет ждет сюрприз не нужно было им заключать договор с альвендуа дакибо страшны в своем месте я не знаю сколько это продолжалось Работа королевского сердца завораживала. Магия вокруг ощущалась чем-то зримым и весомым, но необычайно прекрасным. А объятия Шарля намекали, что это не последнее интересное зрелище, которое нас ждет. Хотя и этим я могла любоваться бесконечно. Но тут Франциск вылез из артефакта тоненькой струйкой дыма, сразу оформившись в знакомую фигуру. Дальше требуется лишь незначительный присмотр, гордо заявил он и стряхнул в себя несуществующую грязь, чтобы показать, что работал, не покладая рук. «Пожалуй, пока могу отвлечься на инспекцию дворца, проверить, насколько здесь стало хуже после моего отсутствия». Наверное, было неблагоразумно начинать целоваться сразу после его ухода, поскольку должен был вернуться и Норбариль, но почему-то удержаться не было никакой возможности. Даже мысли о том, что вопрос с королевским сердцем наконец решен и нужно поскорее навестить монастыри, не охваченные пока вниманием совета, отошли на второй план. В самом деле, монастыри уже столько лет стоят, так что есть надежда, что рано или поздно они нас дождутся.